Вот и Горнашко кавалерист обернулся. Вы думаете, это далеко? 100 шагов, туман обманчив. Подтверждая его слова, мрак разразился злобным собачим лаем. Что чувствует человек в бою, спросил солдат Коломп. Вот вы, например. Ах, вот что, кавалерист помолчал. То есть э, страшно или не страшно? В этом роде. Видите, привыкаешь. Не столько, знаете, страшно, сколько трудно. Трудна эта работа. Однако чёрт возьми. Он остановился и топнул ногой. Ведь это наша земля. Так о чём и говорить? Считая по-видимому эти слова вполне исчерпывающими вопрос, солдат направился в обход изгороди. За ней тянулась улица, кое-где светились окна. Не менее часа потратили путешественники на обход домов, разговоры и торг, пока удалось им отыскать поместительную повозку. свободную лошадь и свободного же её хозяина. Человек этот по имени Гильйом был ярмарочным торговцем и знал местность отлично. Он рассчитывал к утру вернуться обратно, отвезя путников в Вальергард-арми. Хорошая плата сделала его проворным. Коломб, сидя в темноте у ворот, не успел докурить вторую папиросу, как повозка была готова. Разместив вещи, путешественники уселись, толкая друг друга коленями, и Гильйом, стягнув лошадь, выехал из деревни. «Поговаривают», — сказал он, пустив лошадь рысью, «что пруссаки показываются в милях в десяти отсюда, только их никто не видел». «Разъезды везде заходят», — согласился кавалерист. «Ты бы, дядя Гильон, придерживался на всякий случай открытых мест». «Лесная дорога короче», — Гильон помолчал. «Я даже днем не расстаюсь с револьвером». «Вот вам, — сказал Брауль Коломбо, — разговор освежающий нервы. В таких случаях я всегда нащупываю свой револьвер». Это еще больше располагает к приключениям. «Я не прочь встретить немца», — заявил Коломб. «Это было бы хорошим экзаменом. Если вам захочется побывать на передовых позициях, вы увидите очень много немцев. Однако это все пустяки». «Лесная дорога короче», — снова пробормотал Гильем. «А, милый, поезжайте, как знаете», — сказал Брауль. «Нас четверо, вы травленная собака, я могу считаться полувоенным. Что касается остальных двух...» то один из них настоящий солдат в полном вооружении, а другой попадает в туза. Правильно сказал кавалерист, закручивая усы. Неужели вы в туза попадёте, удивлённо осведомился он у Коломба. Если бы у вас было столько свободного времени, сколько у меня, ответил смейясь Коломб. Вы научились бы убивать стрекозу в воздухе. Туп-туп-туп стучали копыта. Движение во тьме появилистый и встряхивающий неизвестной дороге. принадлежал к числу любимых ощущений Коломбо. Бесцельно и нетребовательно он отдавался ему, прислушиваясь к мрачному сну равнин. Скорее начался лес. Переход от открытых мест к стснутому деревьями пространству был заметен благодаря тме, лишь по неподвижности ставшего ещё более сырым воздуха, запаху гнилых листьев и особенно отчётливому стуку колёс, переезжающих огромные корни. Слева загремев долгим эхом, раздался выстрел. Ого. сказал он стингстивно, останавливая лошадь гелььём. Кавалерист привстал. Коломб и Брауль выхватили револьверы. Гелььом опомнился, бешено размахивая кнутом, он пустил лошадь вскачь. Повозка оглушительно тарахтя, ринулась под бойко застучавшими из тьмы выстрелами в дремучую глубину леса. Эхо стрельбы раскатисто рвущей тишину, усиливало тревогу. Неногие восклицания, которыми успели обменяться путники, Были скорее выражением чувств, чем мысли, так как перед лицом явной опасности думать не о чём, кроме спасения, а это, как без слов понимали все, зависело от тьмы и быстроты лошади. Коломбу чудились крики свист пуль, одна из них, пущенная наугад вдоль дороги, действительно была ему слышна. Резкий короткий свист её оборвался щелчком в попутный древесный ствол. Повозка мчалась, немилосердно встряхивая пассажиров. Выстрелы стихли, оборвались. Наступила пауза, в течение которой слышались лишь болезненное хрипение лошади и треск прыгающих колёс. Затем, как бы заключая цепь впечатлений, Греннэл последний выстрел. Случаю было угодно, чтобы на этот раз пуля достигла цели. Голубь, пробитый насквозь, подскочил, задохнувшись на мгновение от боли в прорванном лёгком, вскрикнул и сказал: "Меня ударило". Он опустился на руки Брауля, Гелььём свернул в чащу леса. И остановил лошадь. Коломбо много раз приходилось, конечно, задумываться над ощущениями раненого человека и даже описывать это в некоторых произведениях. Основы таких переживаний, не будучи сам знаком с ними, он считал самые тяжёлые чувства: испуг, тоску, отчаяние, гнев на судьбу и так далее. Люди, стоящие перед лицом смерти, казались ему похожими друг на друга внутренней своей стороной. Затем он думал, что сознание смертельной опасности, возникающей у тяжко раненого, неисчерпаемо сложно, туманно, и тратил на уяснение подобного момента десятки страниц, не сомневаясь, что и сам пережил бы колоссальную психическую вибрацию. Меж тем лично с ним всё произошло так. За выстрелом последовал красноречивый, горячий толчок в спину. Немедленно же представление о пуле и ране соединилось с колющей, скоро прошедшей болью внутри грудной клетки. Первая мысль была о смерти, то есть о неизвестном, и была поэтому собственна мысль о предстоящей быть, может, в скором времени потере сознания. На что сознание ответило возмущением и недоумением. Весь момент напоминал ошибку в числе ступенек лестницы, когда сдержанное движение ноги встречает пустоту, и человек, лишённый равновесия, замирает, оглушённый падением, причина которого делается ясна раньше, чем руки падающего упрутся в землю.